Глава девятнадцатая. Прошла еще пару дней. Как я и предполагала, маму держат не здесь. Возможно, на этаж выше или ниже, если такое здесь имеется. Я видела ее лишь раз и опять в столовой. Она тоже заприметила меня. Я видела столько всего в ее глазах. Страх, переживания, раскаяние и отчаяние. Но в столовой есть чертовы камеры, из-за которых я не рискую к ней подойти. Я все еще не знаю, что с мужчиной с ней, но выяснила, что одного из них зовут Джейкоб. Боюсь, что нас могут случайно поставить против их команды. Что делать тогда? Я открыла глаза, когда поняла, что к нашим клеткам кто-то подошел. «Пора! На выход!» — услышала голос Линча. «Следующее испытание ждет!» Я поднялась с матраса и проследила за взглядом мужчины. Пришли все трое, значит, нас троих и заберут. Потерла между собой ладони рук, стараясь согреться, потому что такое ощущение, будто с каждым новым днем становится только холоднее. «Нет, ты остаешься». Мисс Дарс дала распоряжение, что только эти двое сегодня участвуют. Объявил Уилл, когда Элизи подошла к двери клетки. «Что ж, тогда удачи вам. Не сдохните там». Пожелала она и вернулась на матрас, когда Линч поставил на землю сферу которая тут же воспроизвела картинку, показывая пока пустую арену. Я покосилась на Ашера, которого уже выпустили, а после вышла следом и молча последовала за впереди идущими людьми. Мы прошли стандартную процедуру, где мисс Рубин проверила наши показатели и только после встали на платформу. Пистолет. Теперь на платформе лежит один единственный пистолет. Впервые за все время, что находимся здесь, нам выдают пистолет. Я рефлекторно напряглась, когда Ашар поднял оружие и забрал себе. Нас же не могут поставить друг против друга. Если ответ положительный, тогда он застрелит меня. Сицилии может прийти в голову все, что угодно. Когда прозрачная стена отделила нас от сопровождающих, то платформа начала медленно подниматься вверх. Лектор проверил количество пуль в пистолете, которых оказалось восемь. Как и обычно, яркий свет ослепил на несколько коротких мгновений. Испытание всегда проходит днем. Крики людей стали громче, как только мы оказались на поверхности. Мы, как и всегда, первые. Сицилия всегда так поступает. Сначала запускает на арену нас, а после — остальных участников. «Добро пожаловать!» — раздался голос Грегори. «Поприветствуйте ваших любимчиков, Ашера и Эйвери. Толпа тут же взорвалась овациями, а я вступила на землю с песком, отходя от ликтора на несколько шагов. Эта парочка побила все рекорды, и всем нам интересно, а что их связывает? Может быть, они влюблены, поэтому так отчаянно борются за свои жизни? Слово «влюблены» врезалось в мои мысли, и я дернулась из-за этого, не понимая, что этот мужчина такое говорит. А в толпе раздался свист, который многие поддержали. Или их отношения гораздо сложнее? Ведь все мы видели, как Элизабет смотрит на Ашера. Похоже, мисс Бестия не настроена делиться с мисс Невинность. Тогда сегодняшнее испытание покажет нам, на что они готовы ради друг друга. Сегодня не будет других людей. Участников. Только пожиратели. Вернее, пожиратель. Всего один. Зато какой. Грегори отключился, а я стала ждать сирену. Пожиратель? Только один в чём подвох. Даже если бы у нас не было пистолета, то Ашер легко бы с ним справился. Прозвучала сирена, и почти сразу же начали открываться ворота, которые до сих пор ни разу не открывались. Обычно пожиратели появлялись через маленькие дверцы. Сначала я увидела лишь темноту и наступившую тишину, потому что люди на трибунах затаились. Прошло четыре секунды, как где-то. Оттуда раздался такой крик, будто там не один десяток пожирателей. Следом я почувствовала, как начала трястись земля под ногами. Что это? Еще несколько секунд, и из темноты выбежало нечто. Никогда прежде не видела ничего подобного. Это пожиратели, но только они сплелись между собой, и теперь вместо четырнадцати тел на нас несется одно единственное. Их ноги деформировались, как и остальные части тела, превратившись в то, что может их защитить. Между руками образовались наросты, а их кожа будто бы старается поглотить друг друга, поэтому не совсем понятно, где начинается и заканчивается один и второй пожиратель. Единственное, что не переплелось между собой — их головы. Именно поэтому я смогла определить их точное количество, которое должно было быть. Никаких следов волос у них уже нет, их макушки полностью лысые, глаза все такие же мутные, челюсти словно разрезаны. Зубы отличаются от человеческих, более острые и широкие. Когти тоже необычные, на одну лапу приходится только один коготь. И у этого нечто таких лап 20, поэтому оно развивает такую скорость. Его рост более 10 футов. Сердце уходит в пятки, когда я слышу выстрелы и дёргаюсь, видя, как Ашер выпускает пули в этого пожирателя. Он попадает им в головы, но это лишь едва замедляет его. Обычно после выстрела в голову пожиратель окончательно умирает, но тут голова лишь дёргается и кричит. Так происходит все восемь раз с каждой головой. «Беги!» — слышу голос Ашера, когда он понимает, что пули закончились. Куда? Мне хочется прокричать ему этот вопрос, потому что от этого нечто не скрыться. Возможно, если бы был мачете или нож, головы можно было бы попробовать отрубить. Мы бросаемся с Ашером в разные стороны, когда пожиратель уже слишком близко. Головы крутятся в разные стороны, и это пугает меня ещё сильнее, будто нечто решает, куда ему бежать. Вероятно, Ашер кажется ему более привлекательной добычей, потому что оно несется в его сторону, а я смотрю, как его когти впиваются в землю и отталкиваются, увеличивая скорость. На этот раз с воздуха не падает никакого орудия, и мы остаемся полностью безоружными. Пожиратель догоняет Ашера слишком быстро и сразу двумя лапами пытается задеть его, но лектору удается отклониться от гигантских когтей в нескольких дюймах. Ашер делает кувырок и проскальзывает прямо под пожирателем, чтобы следом зацепиться за его тело и нанести удар в одну из лап. Я слышу треск и стошный крик пожирателя. Это злит его только сильнее, потому что пожирателю удается одной из своих лап с когтем задеть и откинуть лектора с такой силой, что тело Ашера летит в ближайшую бетонную стену. Нечто слишком быстрое для своих размеров. Когда ликтор ударяется спиной, то я замечаю, как ткань его одежды частично разорвалась из-за когтя, но, кажется, кожу не задела. Я замечаю на земле небольшие камни и бегу к ним, видя, что пожиратель несется в сторону ликтора, который пытается встать. Хватаю их с земли и кричу «Эй!». Кидаю со всей силы камни в пожирателя, стараясь его отвлечь. И к моему ужасу это работает. Головы оборачиваются и смотрят на меня. Из их пастей вырываются звуки, которые заставляют меня испытать дикий страх. Я разворачиваюсь и бегу, куда глядят глаза. Земля под ногами только сильнее дрожит, поэтому понимаю, что он так совсем скоро догонит меня. Кидаюсь в сторону, когда слышу рычание и чувствую сотрясение воздуха за спиной. Оно слишком быстрое. Я чувствую рывок. Невесомость и жесткие удары землю. А дальше этот пожиратель своим согнутым когтем тащит меня к себе. Оно цепляется за мою правую ногу, но его коготь не задевает кожу, потому что моя нога слишком тонкая, но нечто сможет спокойно вспороть мне живот. Я цепляюсь пальцами за землю, правда, это не помогает. Осознаю, что сопротивление бессмысленно. Но каждый мой инстинкт кричит о борьбе. Кричу. Пожиратель замирает, и я выворачиваюсь, наблюдая, как оказалось практически под ним. Все его головы обращены ко мне и неизбежно приближаются. Я могу лишь смотреть, понимая, что оно вот-вот вцепится в меня сотнями острых зубов. Нечто вопит, когда на него запрыгивает Ашер, и это отвлекает его. Я отползаю назад, чувствуя песок. и содранную кожу на ладонях. Ашер забрался прямо на него и ломает резким рывком одну из голов. Пожиратель издаёт рёв, и оставшиеся головы пытаются развернуться к Ашеру, а собственными когтями он пытается скинуть ликтора. Наблюдаю, и от этой картины всё во мне замирает. Страх парализует, когда ликтору удается сломать шею ещё одной голове, однако после нечто скидывает его с себя. Когда тело ликтора падает на землю, то коготь-пожирателя втыкается прямо в землю рядом с головой Ашера. Я сглатываю и поднимаюсь, кидаясь прямо на тварь, а именно на одну из его лап. Не думаю, что делаю. Именно это вновь отвлекает пожирателя от того, чтобы вцепиться в Ашера. Обхватываю его лапу руками и ногами, повисая на ней и понимая, что так ему до меня не добраться, не получится выгнуться. А чтобы скинуть, придется постараться. Будь нож, все было бы легче. Его рев звучит прямо в ушах. Я держусь так крепко, как только могу, и тварь начинает бежать, чтобы скинуть меня. Секунда, две, десять, пятнадцать, и на шестнадцатой я лечу вновь на землю и встречаюсь лицом прямо с одним из камней. Чувствую теплую кровь возле брови. Я не слышу твари за спиной, поэтому переворачиваюсь и вижу, что Ашер вновь забрался на пожирателя. Он ломает еще две головы, но мы оба понимаем, что не выдержим. Это не обычный пожиратель. Ашер обхватывает одну из голов тварей ногами и таким образом держится. Я облизываю губы, чувствуя, как мысли мечутся между собой. Перед глазами мелькает ошейник Ликтора и меня пронзает догадкой. «Тварь можно убить?» хорошим ударом тока. Встаю, чувствуя, что силы уже на исходе и бегу к ним. Когда один из его когтей упирается в землю, то я взбираюсь на пожирателя, используя его выступы костей в качестве опоры. «Ашер! Ошейники!» Кричу ему, когда дергаюсь из-за одной из голов в сторону. Нужно попробовать их снять. «Тогда получим удар током». Как только ликтор произносит это, то замолкает и смотрит на меня, понимая, что я имею в виду. Одна из пастей оказывается слишком близко ко мне, и я почти соскальзываю с пожирателя. Но Ашер ловит меня рукой, держась ногами за шею, другой из голов, подтягивает к себе, продолжая держать. Человеческое тело — проводник, и из-за сильного удара током им должно расплавить мозги. Как и нам. однако я не договариваю, зная, что он и так это понимает. Я отпущу его второй рукой, продолжу держать ногами и схвачу наши ошейники, постараюсь их сломать, — говорит Ликтор, — а ты держись за его какие-нибудь выступы. Выдаю кивок, когда тварь вновь начинает бежать, стараясь скинуть нас. Повернись. Я делаю, как и сказал Ликтор, чтобы сразу же ощутить, как он подтягивает к себе вплотную, и моя спина упирается ему в грудь. Я практически лежу на нем, а его подбородок ложится поверх моей макушки. «Что ты...» «Так ты не слетишь», — говорит аша и касается одной рукой моего ошейника, а второй своего, потому что чувствую его пальцы возле лица. Сердце замирает, когда я вижу, куда несется тварь. Прямо в бетонную стену. Руками хватаюсь за выступы костей, Ощущая размеренное сердцебиение ликтора. Как он может быть спокоен? Будет больно. Как только он говорит последнюю фразу, то тут же сжимает браслет и стараясь раскрошить металл. Моментально я чувствую, как тысячи разрядов тока проходят сквозь тело. Боль пронизывает каждую клетку, заставляя меня судорожно вздрагивать. Пальцы сжались. И даже при желании у меня не получилось бы их разжать. Зрение пропало. а в ушах загудела. Не понимаю, сколько это длится, но дыхание прекращается так же резко, как и все это началось. Чувствую лишь боль, падение и удар, но прямо на тело ликтора. Когда слух возвращается, то слышу хруст металла и понимаю, что мой браслет сломан, и тут же могу дышать. Не понимаю, как еще нахожусь в сознании. Когда и зрение возвращается, то вижу небо. Голубое небо с серыми облаками. Тварь молчит, а под собой я чувствую шевеление чужого тела. Рука ашера покоится у меня на животе, обхватывая талию. Тяжело дышу и пытаюсь подняться. Мне удается перевернуться на бок и скатиться с ликтора, поэтому я смотрю через несколько мгновений прямо на него. Сейчас его дыхание тоже участившееся, а шейника нет. Рефлекторно касаюсь собственной шеи. И там то же самое. Ликтор поднимается, и я замечаю, как пальцы его рук точно так же подрагивают. Еще на них видны красные следы, будто от ожогов. Видимо, из-за ударов тока, потому что он держался за ошейники. Ашер подает мне руку, и я берусь за нее. И вот мы уже стоим на ногах, смотря на тело пожирателя, которое валяется прямо на земле в нескольких футах от нас. Ликтор идет к нему и сворачивает каждую шею, чтоб наверняка, а люди аплодируют и свистят, как настолько не убило. Дальше Шаридет к одной из дверей, и я хмурюсь, когда он всего в несколько ударов ломает ее. Вот чёрт! Я бегу за ним, когда вижу, что там проход. Мы оказываемся в мрачном коридоре, и я слышу, как нам кричат вслед, а голос Грегори требует немедленно вернуться. Что это? Голос не слушается, когда я задаю вопрос. «Выход?» «Маловероятно, но пусть понервничают». Мы останавливаемся напротив металлической двери, которую Ашеру уже так просто не получится сломать. Она электронная вдобавок. Он чего-то ждёт, но ожидание длится меньше минуты, потому что она открывается, и несколько десятков людей кидаются в нашу сторону с электрическими палками. Я пячусь назад, жалея, что пошла за ним». Ликтор перехватывает одного из людей Сицилии и бьет его прямо в лицо, разбивая лицо. Ашер получает несколько ударов током, но будто не обращает на это внимания, убивая нескольких человек и вгоняя одну из этих палок прямо в глаз мужчине. А я тоже получаю удар током, и, кажется, мой организм не выдерживает, и падаю на землю, чувствуя, что отключаюсь.